Глава 10. Следующие недели я старательно обучалась ремеслу шептухи. Работа была хлопотной и утомительной. Я никогда не подозревала, что существует столько трав, которые можно с успехом использовать в домашнем лечении, и не была уверена, хочу ли я вообще всё это знать. Незадолго до ерелиного дня Баба-яга даже разрешила мне самостоятельно принять клиентку. В ночь перед этим событием я от нервов не могла заснуть. Тщательно готовясь, я прочла два учебника, которые порекомендовала мне шептуха. Несколько раз пересмотрела содержимое серванта и даже позаботилась о своём внешнем виде, и надела цветастое платье. Я чувствовала себя настоящей шептухой не хватало только платка на голове. Но я поклялась, что никогда его не надену. Что привело вас к нам? спросила я, когда мы с клиенткой сели за круглый стол друг напротив друга. Баба-яга расположилась на лавке у окна, собираясь только понаблюдать за мной со стороны, и поморщилась, услышав мой голос. Я могла обредиться в платье, которое никто в здравом уме не наденет. Но никто не убедит меня в необходимости растягивать каждое слово на деревенский лад. Не будем перебарщивать с аутентичностью. У меня кое-какие проблемы, призналась клиентка и закашлялась. Ей было за тридцать, и она казалась слегка взволнованной. Мы выслушаем все ваши просьбы. Продолжайте, попыталась я приободрить её. О боги, Пусть, кажется, что она пришла сюда с самой обычной болезнью. В травах я ещё могу разобраться. Только умоляю, лишь бы мне не пришлось рассказывать ей ерунду о жертвоприношениях в лесу и закапывании камней. Прошу, пусть это будет обычная бородавка или ломкие волосы. Я простудилась, сказала женщина и снова закашлялась. Во мне мгновенно проснулся жадный до симптомов врач. Руки непроизвольно начали искать карманы халата, в которые я кладу стетоскоп, отоскоп и деревянные шпатели для проверки горла. К сожалению, сейчас у меня не было стетоскопа, потому что шептуха не разрешила мне его принести. И, конечно же, я была без медицинского халата с удобными карманами. Это меня разозлило. Я так давно не слушала ни сердца, ни лёгкие и успела соскучиться по этой процедуре. А какие симптомы? настойчиво спросила я. Где-то неделю уже кашляю и насморк небольшой. Это сухой или влажный кашель? Кажется, сухой. Становится сильнее в определённое время суток. Э-э нет. Может, ночью обостряется? Вроде нет. Вы страдаете от астмы или аллергии? Нет. А в семье таких болезней не встречалось? Нет. Вы курите? Нет. У вас в семье были случаи рака лёгких? Сидящая в углу шептуха предостерегающе шикнула. Я не обратила на неё внимания. Правильно проведённый опрос больного и составленный на его основании анамнез болезни это основа основ. Нет, пробормотала клиентка. Кажется, я просто простудилась. Неделю назад я собирала тростник у реки. Я тогда промочила ноги, а было холодно. Уровень моего возбуждения резко упал. Видимо, это вправду была обычная простуда. Вы думаете, это может быть рак? Женщина выглядела по-настоящему испуганной. Баба-яга бросила на меня полный негодования взгляд. "Нет, вы просто простудились". Я постаралась, чтобы в моём голосе не было слышно сожаления. Я встала и подошла к серванту, открыла верхние дверцы и некоторое время копалась внутри, позвякивая маленькими бутылочками. Затем довольно вытащила одну из них и протянула женщине. "Вам очень повезло". Это последний пузырёк соснового сиропа. Пейте по одной столовой ложке два раза в день в течение недели. Все симптомы должны пройти, сказала я. Большое спасибо. Она сжала бутылочку в руках, словно от неё зависела вся её жизнь. Клиентка взглянула на Бабу-Ягу, потом на меня. Я нахмурилась, не понимая, в чём дело. Только у меня есть ещё одна проблема. Призналась она: "Да, мне немного стыдно. Тут нечего стыдиться. Мы здесь, чтобы помочь вам. Неужели у неё выскочили прыщи, но не на лице? Мне кое-кто нравится. Я впала в уныние. Захотелось биться головой о стол. И не факт, что своей". "Да", проговорила я сквозь зубы. "Это мой новый сосед". Он такой красивый, призналась она, смущённо потупив взгляд. Только он не обращает на меня никакого внимания. А вы с ним говорили? спросила я. Нет, резко ответила клиентка. Я не могу с ним заговорить. Смущаюсь. Я бы хотела, чтобы он первый обратил на меня внимание. После некоторых раздумий я решила, что лучше не бить её головой о стол. Внутри явно было пусто. Существовала опасность, что она разобьётся как ёлочный шарик. Баба-яга решила, что сейчас самое время вмешаться, и я была за это благодарна. Я знала, что следует сделать, чтобы мужчина в тебя влюбился, но я просто не могла заставить себя произнести это вслух. Старуха подошла к серванту, достала спичечный коробок, Она бодряюще улыбнувшись, отдала его мне. Она знала, что я этого не одобряю. Возьмите. Я протянула средство женщине. Вы должны растворить этот порошок и дать выпить своему соседу. Каким образом? Она так резко схватила коробочку, что чуть не разбила пузырёк с сиропом. Лучше всего насыпать его в чай. Он перебьёт вкус порошка. Но Но стала заикаться клиентка. "Да, это значит, что вы должны поговорить с ним и пригласить его на чай". Злорадно развеяла я её сомнения. "Но прежде найдите липу, которая растёт ближе всего к его дому и возложите ритуальный венок". Неудачное время года она выбрала для ухаживаний. Ритуальные венки плетут из цветов, немного их растёт в марте. Липа Это дерево привлекательности, красоты и плодородия, объяснила я. Если вы приподнесёте ему в дар венок, то это увеличит ваши шансы. Но без порошка всё равно ничего не получится. Я почувствовала мстительное удовлетворение, когда за женщиной закрылась дверь. У меня есть вопрос, я повернулась к бабе Еге. Какой Она прошла на кухню и стала помешивать что-то в горшочке. Из чего, собственно, сделано это любовное зелье? Из измельчённого в порошок сердца крота, спокойно пояснила она. Я почувствовала, что к горлу подкатывает тошнота при мысли о том, что бедняги придётся это выпить. Разве они не занесены в красную книгу? Так и есть. К сожалению, в последнее время у многих людей возникают проблемы в любви. Откуда? Я не успела договорить. Это сердца кротов, которых разводят на фермах. Мне привозят их из Мазур. Ответ шептухи развеял все мои сомнения. А что? Тебе нужен этот порошок? Нет, спасибо. Тебе продам со скидкой. Посолили яга. На самом деле, скидка на это снадобье пришлась бы очень кстати. статье. Эта отчаявшаяся женщина заплатила 300 злотых за половину спичечного коробка. Думаю, мне было бы противно целоваться с тем, кто до этого съел сердце крота. Понимаю. Кстати, здорово, что ты сказала ей, что у нас больше нет соснового сиропа. Ты быстро учишься. У нас правда его нет. Это была последняя бутылочка. Теперь я знаю, что не должна была этого говорить. Если бы я держала язык за зубами, то мне не пришлось бы, как выразилась шептуха, в припрыжку бежать в лес за молодыми сосновыми почками. Даже то, что на мне сегодня незащитная униформа от клещей, не вызвало никакого действия. ведь нам угрожал дефицит соснового сиропа, который весной разлетается как горячие пирожки по пятнадцать злотых за бутылку. Настоящий грабёж, между прочим. По этой самой причине я сейчас стояла на краю поля, прямо перед лесом, одетая в серые резиновые сапоги и зеленоватый плащ бабы-яги. К сожалению, у неё не было никакой широкополой шляпы, поэтому я тщательно обвязала вокруг головы один из её цветастых платков. Я поставила на землю ведро, на дне которого лежали небольшие металлические кусачки для отрезания почек, и поправила лямки низенькой в несколько ступенек деревянной стремянки, которую шептуха повесила мне на спину. Потому что, конечно же, я должна собирать почки с деревьев, растущих глубоко в лесу, желательно с ветвей на высоте примерно двух метров. Я снова поправила лямки. Тяжёлая какая. Я себе так грыжу заработаю. С сегодняшнего дня я официально ненавижу сосновый сироп. Я в последний раз обернулась и посмотрела на избу Бабы-Яги. Выбора у меня не было. Придётся выполнять порученное задание. Оно даже упоминалось в этой проклятой книжке практиканта. Подхватив ведро и ругаясь на чём свет стоит, я двинулась вглубь леса. Деревья росли не очень плотно, так что я без труда пробиралась сквозь подлесок, хотя и сошла с тропинки. Я похлопала себя по карману, проверяя, на месте ли компас. Шептуха снабдила меня им на случай, если я вдруг забуду куда идти. Так что если заблужусь, я знала, что делать. Через несколько десятков метров я добралась до узкого ручья и легко перепрыгнула через него. Даже не замочив сапоги, Должно быть, он брал своё начало в у подножья дуба. Если бы я двинулась вверх по ручью, то наверняка через какое-то время дошла до священного места. Решив, что отошла уже достаточно далеко от цивилизации, я поставила стремянку у ближайшей сосны и принялась обрезать почки. Мне вспомнились слова бабы Еги о том, что нельзя обирать всё дерево. Так что вскоре я перебралась к следующей сосне возле ручья. Не хотелось терять его из виду, потому что знала: если потеряюсь, то держась ручья, доберусь до дороги. Ручей становился всё шире и за Между соснами появились ольхи и ивы. Благодаря рассказам шептухи, Я знала, что эти деревья непригодны для целебных настоев. Более того, на протяжении веков они считались в нашей культуре дурными, возвещали о присутствии водяных демонов. К счастью, я не верю в такие глупости. Я увидела склонившиеся над водой острые листья балиголово. Он был очень ядовитым. Баба-яга показывала мне растения, которые используют для приготовления сильнодействующих и опасных лекарств. Болиголов, часто называемый цикутой, был одним из них. Как гласит легенда, именно от отравления этим растением умер Сократ. Я присела рядом, чтобы присмотреться к растению повнимательнее. Я не собиралась его даже трогать, но решила запомнить это место. Если когда-нибудь меня отправят собирать балиголов. Солнце медленно клонилось к закату, а моё ведро всё ещё было не наполнено. Хоть и становилось всё тяжелее по мере отдаления от Белин. Мне стало страшно, что я не смогу вернуться. Вокруг царила зловещая тишина, и чтобы приободрить себя, я начала напивать что-то себе под нос. Жлея, что зашла так далеко. Я глянула на другую сторону ручья. Там росло больше сосен, но мне ни за что не удалось бы перепрыгнуть его сейчас. Можно было попытаться перейти ручей по скользким камням. Вероятно, я даже не свалилась бы в воду. Но не стоило рисковать. Я посмотрела на часы. Было уже довольно поздно. Не хотелось бы, чтобы ночь застала меня в лесу. Надеюсь, шептуха простит меня за то, что я не наполнила ведро целиком. Я прибавила шагу и обошла ещё несколько ив. На их длинных ветвях, свисающих до самой воды, тоже появились первые почки. Внезапно стало темнее и похолодало так, что от моего дыхания начали появляться облачка пара. Я закуталась в плащ и испуганно огляделась вокруг. Просто воображение разыгралось. Вокруг ни души. Я увидела ещё одну сосну и приставила к ней стремянку, решив, что это последнее дерево. Соберу с него почки, и хватит. Сразу же пойду домой. Держась за ствол, я поднялась на последнюю ступеньку. Почек на этой сосне было совсем мало, да и те казались подмёршими. Всё же я срезала несколько штук и бросила их себе в карман. В этот момент я услышала позади себя шорох. В лесу было полно опавшей листвы, независимо от времени года. Здесь листья некому было сметать, и они лежали, пока не сгниют, так что каждый шаг по ним был прекрасно слышен. Я быстро обернулась. Встречаться с диким животным совсем не хотелось. Я наслушалась всяких невеселых историй Об одичавших деревенских собаках, брошенных хозяевами. В большинстве случаев они были хуже волков. Волки боялись людей, а собаки нет. Но я ничего не увидела. Видимо, мне всё-таки послышалось. Тогда я быстро срезала ещё несколько почек, спустилась со стремянки и опорожнила карманы, высыпав почки в ведро. Получилось больше половины баби гиде должно хватить. Что-то снова зашуршало. Я огляделась по сторонам, но везде было пусто. Я почувствовала, как мне становится не по себе. Птиц не было слышно. Кстати, почему? На всякий случай, не убирая кусачки в карман, я нагнулась и подняла ведро. Внимательно наблюдая за лесом, я попятилась к ручью, расширяющемуся в этом месте. Мои сапоги увязли в мягкой грязи. Есть тут кто? спросила я. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. С каждой минутой темнело всё быстрее. Оранжевые лучи едва пробивались сквозь кроны деревьев. Полная тишина пугала меня всё больше. Лес не должен быть таким. Он должен быть полон звуков. Словно в ответ на мои мысли Что-то снова зашелестело между деревьями. Я оглянулась на ручей, который избегал по склону, ивы почти полностью загораживали обзор. От страха у меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я охнула, когда в темноте промелькнуло что-то красное. Это были глаза. Я попятилась назад. Красные точки несколько раз исчезали, будто бы мигали. Один сапог провалился глубже в воду. Сквозь толстую резину я почувствовала, как что-то оплетает мою щиколотку. С губ сорвался пронзительный крик ужаса. Я резко дёрнулась и, освободив ногу, пошатнулась, а затем, что есть мочи, побежала вверх по течению. Цветчатый платок съехал с головы и развивался на ветру позади меня. Тяжёлое ведро больно билось о ногу. Остановилась я только тогда, когда ручей сузился настолько, чтобы через него можно было легко перепрыгнуть. Я стала оглядываться, пытаясь определить, где нахожусь, и поняла, что это место было мне знакомо. Совсем скоро вдали, между деревьями, я увидела избу шептухи. Только тогда мне хватило смелости притормозить и развернуться. Лес был спокоен, Тёплые оранжевые лучи заходящего солнца просвечивали сквозь ветви стройных сосен. В кронах деревьев пели птицы. Тихо шелестел ветер. Я глубоко вздохнула. На этот раз на выдохе воздух не превратился в пар. Странно. Медленно я поставила ведро на землю и, наклонившись, уперла руки в колени. Нужно успокоиться. Я была в безопасности. Здесь мне ничего не угрожало. Из моей груди вырвался нервный смешок. Вот как разыгралось воображение из-за какой-то заболоченной поляны. Красные точки наверняка не имели к глазам никакого отношения. Никто не хватал меня за ногу, просто зацепилась за какой-то корень. Их там было полно. Отсмеявшись, я перевела взгляд на сапоги и почувствовала Как улыбка застывает на моих губах. Оба голенища вымазались в грязи, да вот только на сапоге, застрявшем в заболоченном ручье, и у подсох довольно странно. Я присела, не в силах поверить в то, что вижу, и приложила руку к голенищу. В засохшей грязи явственно был виден отпечаток ладони.